Восьмая глава. Руслан смотрел в свое отражение и задумчиво поглаживал подбородок. Без бороды было непривычно. Он словно помолодел, хотя старым себя не считал. Но кто придумал, что борода придает облику мудрости? И, может, Лика была права, заставив ее сбрить? Не всегда перемены к худшему. Словно сбросил лишнюю кожу вместе с болью, которая осталась после ухода Инны. Тогда даже просто брать в руки бритву не хотелось. На все было наплевать. Руслан с трудом вспоминал то время. Все словно в тумане растворилось. «Ого!» — вытаращил глаза Игорь, когда Руслан вышел из ванны. «Пап, ты сам на себя не похож». «А по-моему, наконец, похож на себя». Лика забралась с ногами на диван, натянула свитер на колени, и теперь из-под него торчали только ступни в голубых носках. А до этого порой казалось, что я смотрю на твоего отца. Правда, пораженно прошептал Игорь. Я видел дедушки на фотографии. Почему раньше не задумывался? Вы же с ним практически на одно лицо. Вам очень идет дядя Руслан, сказал Артем, пристально его разглядывая. Ну да, не такой уж он и старый, как казался раньше. Почему казалось, что почти старик? «Нет, молодой мужчина, почти как Карлсон, в полном расцвете сил». «Скоро нам придется тебя отбивать от желающих стать твоей женой», — фыркнула Лика. Руслан закатил глаза. «Не придется». «Ладно, тебе не скромничай. Сам же знаешь, что красивый». «Кто я?» Руслан присел на диван и повернулся к ней. Дети затаили дыхание, делая вид, что смотрят фильм. «Красивая у нас ты, а я умный». «Давно пора к этому привыкнуть?» «Ты считаешь меня красивой?» Лика склонила голову на бок и кокетливо улыбнулась. Свет отразился в ее глазах, ставших какими-то невероятными. Невероятно красивыми. «Всегда считал», — пожал плечами Руслан. «Глупо это отрицать. А сейчас стало еще красивее». Лика задрала голову, внимательно рассматривая потолок. А задача напротянула. «Не понимаю, почему крыша не падает? Ты же только что сделал мне комплимент». «Это не комплимент», — смутился Руслан, наоборот, опуская глаза в пол. «Правда же красивая, что отрицать?» Взгляд невольно остановился на ее ногах. В этот момент Лика пошевелила пальцами, и Руслан, застигнутый врасплох, тут же поднял голову. Лика смотрела на него в упор, смотрела и молчала, видимо, ожидая, что он что-то добавит, но слов не было вообще никаких пустота в голове и гулкий стук сердца перехватило дыхание да так что стало больно в груди словно молния ударила и попала прямо в макушку пронзив током до пальцев на ногах в горле резко пересохло руслан попытался сглотнуть не получилось я все-таки мужчина и не могу этого не замечать наконец ответил он хрипло как замечают все вокруг поверь «Надо же, я всегда думала, что ты считаешь меня бесполой одноклассницей». Лика иронично улыбнулась, но он успел рассмотреть за иронией другую эмоцию, подозрительно похожую на радость. Ей были приятны его слова, так ведь? Неуклюжие, зато предельно искренние от всего сердца. «Поначалу я считал тебя раздражающей проблемой, а потом надежным другом», — признался он с тихим вздохом. А теперь, значит, красивой женщиной гнула свое лика, словно не замечая его смущения. Буквально клещами тянуло признание, которое он уже сделал. Да, красивая женщина, ошеломляющая, почему раньше не замечал, что сейчас изменилось? Обязательно придираться к словам, ответил он резко, злясь непонятно на что. Наверное, на себя и, наверное, из-за непонятных чувств, заворочившихся под ребрами. Слишком много их там стало, чтобы можно было спокойно игнорировать. Находиться рядом стало тяжело, сердце стало огромным, и гулка билась в груди. Чувствуя, как краснеет, Руслан резко поднялся и вышел. Посмеиваясь, Лика отвернулась, но вскоре вытянула ноги, потянулась и пошла за ним. — Ничего себе! — громко прошептал Артём. — Ага, — только и смог вымолвить Игорь. Едва Лика вышла в зимний сад, как Руслан тут же посмотрел на ее голые ноги. Длинный свитер прикрывал короткие шорты. Он сам не знал, почему при каждой удобной минуте спешил именно сюда. Может, потому что здесь было всегда тихо, спокойно и умиротворяюще? Может, потому что до сих пор зимний сад ассоциировался с сынной Хотя нет, вдруг понял Руслан, никаких ассоциаций с бывшей женой зимний сад больше не вызывал просто место, где можно перевести дух и набраться сил. За окном тихо падал снег, засыпая двор и укутывая деревья. Пышная зелень за спиной казалась чем-то диким, не настоящим даже. «Здесь прохладно. Идем в дом». «Не замерзну, беспечно махнула она рукой. Встала рядом, посмотрела на погруженные в сумерки растения, покосилась на Руслана. «Прости, что заставила побриться, но тебе, правда, лучше без бороды». Он вздохнул и посмотрел на нее. Невысокая, едва до плеча достает. Так и хочется взъерошить макушку. Я не злюсь. Вот и хорошо. Лика прижалась виском к его плечу. Сырой и терпкий запах влажной листвы плыл по воздуху. Усиливавшийся снег слабо мерцал от цвета падающего из дома. Подняв голову, Руслан коснулся кончика носа Лики, тыльной стороной ладони и вздохнул. Ты и все-таки замерзла. «Прогонишь?» — с непонятной грустью спросила Лика. Подняла на него глаза, посмотрела серьезно, так серьезно, что в груди снова стало тесно. «Иди сюда», — вздохнул Руслан, прижимая ее спину к своей груди и кладя подбородок на макушку. Лика довольно улыбнулась и положила свои руки поверх его, лежащих на ее животе. Они еще долго смотрели на снег, не говоря ни слова, просто наслаждаясь моментом, разделяя уютную тишину и путаясь в мыслях, которых вдруг стало слишком много. Дальние комнаты подчинили, и Артем тут же съехал от Игоря. Оба радовались, во-первых, тому, что вновь появилось личное пространство, во-вторых, что родители не заговорили о переезде Лики в другую комнату дальше от спальни Руслана. Они славного общения обратили внимание на эту возможность. Лика спала в спальне, а тот вполне комфортно расположился в соседней. Всех все устраивало, но больше всего устраивало детей. «Что там у вас с ремонтом?» — спросил Игорь, доставая вчерашние котлеты из холодильника. Трубы поменяли. Сейчас занимаются полом». Артем зевнул и почесал бок, плюхаясь на стул и доставая котлету из контейнера. «Ещё недели на две я договорился с одним из рабочих». «Мало», — Игорь поджал губы. «С одной стороны, все идет по плану, да и не должны они всю работу сделать за родителей. С другой, кто знает, захотят ли они продолжать тесное общение, когда разъедутся». «Надо ускорить события». «Хм, куда их уж ускорять?» Артем потянулся к чайнику, с сомнением посмотрел на кофе, стоявший рядом. «Может, запереть их на сутки в одной комнате?» — предложил Игорь, задумчиво посмотрев в потолок. «Представь, они вдвоем, надо чем-то заняться, смотрят друг на друга и, бац, начинают целоваться». «Кого запереть?» — скептично спросил Артем. «Они ваши двери за несколько минут вскроют и выберутся. Или позвонят кому-то из друзей, чтобы помогли. А потом нам же еще и достанется, объясняя им, зачем заперли». «Хватит, мы уже дверь в ванной сломали. Второй раз не прокатит». «Попросить кого-нибудь?» «Кого? Кого-то кого из взрослых?» «Ты много таких знаешь?» «Таких, которые нам помогут, они обсмеют и расскажут все родителям». «Да и что мы им скажем? Помогите запереть родителей, чтобы они поцеловались, потому что мы хотим их поженить?» Артем был настроен скептично и не скрывал это. «Тут ты прав», — вздохнул Игорь. «Ладно, запереть не получится. Слушай, может, устроим им свидание? Позвать куда-нибудь, как будто мы сами хотим с ними посидеть. Они придут, а там кроме них никого». «Ага, а потом развернутся и уйдут», — закончил за него Артем. Еще и разозлятся, что от дела оторвали. Или просто поедят и уйдут». «Раз такой умный, предложи что-то сам». Артем вздохнул. У него вообще своих идей не было. Он покатал по столу чашку... И вдруг оглянулся. «Слушай, а вообще где они? Сегодня вроде в выходной, должны быть дома». «Ушли», — махнул рукой Игорь. «Вроде в спортзал». «Тогда почему мы до сих пор здесь? Вдруг у них уже все наладилось, а мы тут голову ломаем, что делать?» «Там холодно», — поморщился Игорь, неохотно поднимаясь. «Не хочу топать по морозу. Давай лучше в приставку сыграем». «Ради нашего будущего можешь потерпеть», — Ты сам так всегда говоришь. Снег закончился ночью. Утреннее солнце отражалось в сугробах, слепило глаза. Лика и Руслан пришли в зал в семь и уже сейчас разминались, признавая, что действительно слишком застоялись, и для приличного разогрева нужно больше времени. Потом начали с легкого спарринга, постепенно усиливая напор. Надо было сказать спасибо Никите, в свое время построившим к привычному тренажерному залу помещение для занятий всеми видами борьбы. Заскучавшие почему-то новому люди потянулись в секции, и вскоре карате вошло в каждый третий дом, заменив привычный футбол и хоккей. Впрочем, Лика и Руслан принадлежали к тому меньшинству, которое полюбило карате задолго до того, как оно вошло в моду. С детства смотрели фильмы с Джеки Чаном и представляли, как будто сражаются с бандитами и защищают мир. Со временем мечты отступили под напором реальности, но любовь к спорту осталась. «Сегодня будет 2-1 в мою пользу!» — задорно крикнула Лика, вставая в стойку. В плотном кимоно босиком она выглядела, как грозный боевой мышонок, но уж точно не как серьезный противник. Впрочем, Руслан на мнимую хрупкость давно не покупался. Знал, на татаме Лика действительно хороша. Порой даже лучше него. «Не надейся, поддаваться не стану. Как будто вчера ты поддавался». Она медленно приближалась, обходя его по кругу. «Нет», — признал Руслан, — «это была чистая победа». Подпустив ее ближе, он атаковал первым, заставляя отступать. Учитель всегда говорил, что им не хватает страсти, непонятно, что именно под этим подразумевая. Сейчас, глядя на Лику, Руслан думал, что страсть с лихвой можно заменить азартом и желанием победить. Пожалуй, даже в юности у него не было такого желания одержать над ней верх. В ее глазах он прочитал то же самое и подарил ответную, полную предвкушение улыбку. Подскочив, Лика нацелилась ногой в его голову. Руслан отпрянул, перехватил лодыжку, потянул на себя, но она перекрутилась, вырвалась, отпрыгнула в сторону и моментально увернулась от его ладони, летящей в плечо. Новый удар, и живот почти настиг цели. Лика вовремя подставила предплечье, отбила и атаковала цели серебром ладони в шею. Руслан отбил удар, едва увернулся от второго и вцепился в колено, замершее перед пахом. «Это нечестный прием», — заметил он. «Мы же сражаемся по-настоящему», — невозмутимо ответила Лика, выдергивая ногу. «Так, значит», — протянул Руслан. «Именно», — Лика сверкнула улыбкой. Спарринг затягивался. Стремительные атаки, мелькающие в воздухе руки и ноги, Игорь и Артем восхищенно смотрели, притаившись на скамейке, стоящей вдоль стены. До такого мастерства им еще расти и расти. Вдруг Игорь охнул, Лика наконец попала ногой по животу, и Руслан отлетел, падая на татами. Тут же оттолкнулся ногами, поднялся, дернул головой в ответ на извиняющую улыбку. Движения слились в размытое пятно. Короткий вскрик, и Лика выгнула шею. Руслан вцепился в ее хвост и потянул вниз, перехватив локтем шею. «Попалась? Или нет?» Он опустил глаза, в живот упирался ее локоть. «Ничья!» «Разве?» — Руслан отпустил ее волосы, перехватил запястье, стремительно перетек ей за спину и заломил руку, не отнимая локоть от шеи. Лика тихо выругалась и расслабила руку. Руслан надавил на запястье, и рука до локтя моментально отнялась. «Вот теперь точно попалась!» Тяжело дыша, она повернула голову и посмотрела на него. Подозревая какую-то хитрость, Руслан сильнее заломил руку и крепче прижал ее к себе. Невольно подумал, все таки она хрупкая, очень хрупкая и нежная. «Бесполезно!» — выдохнул на ухо, едва не коснувшись кожи. Губы моментально заколола. «Я даже не думала», — возмутилась Лика. Хотела держать ее вечно, обнимая, но вряд ли стойка сейчас походила на полноценные объятья. Хмыкнув, Руслан убрал руку от шеи. Лика выдохнула, и взгляд спустился от глаз к губам. Её глаза потемнели, пульс ускорился. Он бил прямо в его ладонь, по-прежнему сжимавшую руку. Подсечка, и Лика упала на живот, Рука за спиной задралась выше, почти выскакивая из сустава. «По-настоящему», — напомнил Руслан, упираясь коленом в спину. «Глупо, конечно, но если бы он это не сделал, то, скорее всего, поцеловал бы ее на глазах у всех. А потом наверняка получил бы пощечину, и с дружбой точно пришлось бы распрощаться». «Сдаюсь», — придушенно простонала Лика. Он моментально отпустил... Она повернулась на спину и схватила протянутую руку. «Чего ты хочешь?» Дети навострили уши, но ничего не услышали. Склонившись, Руслан что-то прошептал. И Лика вспыхнула, оттолкнув его. «Я не буду этого делать!» «Проиграла плати!» «Это... это...» «Скажи спасибо, что я не прошу тебя постричься!» «Причем на «Может, я лучше готовить буду?» «Нет!» Руслан скрестил руки на груди. «Я жду». «Ненавижу тебя!» — скрипнула зубами Лика, набрала полную грудь воздуха и громко закричала. «Руслан, ты самый лучший каратист в мире! Руслан, ты идеальный партнер! Каждое твое появление на татами — праздник для таких, как я, неумелых и криворуких!» «Еще не все!» — посмеиваясь, напомнил Руслан, не обращая внимания на ухмыляющихся посетителей, тренировавшихся в другом углу. Отвернулся, собираясь уходить. «Не слышу!» — крикнул, не оборачиваясь. «Руслан, ты бог! Бог карате!» Под изумленными глазами детей Лика тихо поднялась, коварно улыбнулась и на носочках побежала за уходящим Русланом. Вдруг налетела со спины, собираясь атаковать. Руслан резко развернулся, пропустил вперед, перехватил за талию и вдруг забросил на плечо, прижав колени к груди. Лика зарядила кулаком по спине, Руслан охнул, но не выпустил. «Полегче!» — он перехватил ее поудобнее, держа за ноги и старательно игнорируя зад, оказавшийся прямо перед глазами. «Я вообще-то тебе крышу над головой даю». «Хорошо», — пропыхтела Лика, — «но потом берегись», — мрачно добавила, — «возможно, я тебя убью». «Эй!» — Руслан возмущенно посмотрел на нее. «А как же моя будущая жена? Тебе ее не жалко? Оставишь какую-то женщину без такого замечательного человека, как я. Тебе не стыдно?» «Ты же сказал, что не собираешься снова жениться», — пропыхтела Лика, пытаясь вырваться. «Может, я передумал», — пожал плечом Руслан перехватывая ее удобнее и направляясь к выходу из зала. Серьезно лика вдруг притихла и даже как-то обмякла на его плече, разом став тяжелее. Кто знает Руслан вдруг подумал, что на самом деле мог бы жениться во второй раз, потому что женщина в жизни явно прибавляет радость, а контролируемый хаос прекрасен именно своей спонтанностью. Лика, например, сводит с ума и заставляет улыбаться одновременно. Отпусти меня, резко сказала она. Мышцы под его руками напряглись, показалось, что Лика готова его ударить, и на этот раз не в шутку. «Я пошутил. Отпусти, я сама пойду!» Руслан покорно опустил ее на пол, встревоженно посмотрел, сведя брови к переносице. Она покраснела, глаза метали молнии, но взгляд упорно избегал его. «Ты чего?» спросил тихо. «Ничего». В тон ответила она, тряхнула хвостом и пошла дальше одна. Руслан задрал голову к потолку, вымученно простонал, и бросился догонять. Что там думал про хаос? Вот он, без прикрас. Я уже ничего не понимаю, сказал Артем. Я, кажется, тоже, согласился Игорь, глядя, как отец пытается что-то доказать Лике, а она отмахивается. Как дети? Нет. С детьми хотя бы понятно, а от них вообще неизвестно, что ждать.